Темные стекла наглухо перекрывали видимость. На елке палки черт побери, где за такое короткое время они могли специально для меня откопать этого добродушного кабинетного пухлячка, едва знакомого со мной по совместному лечению в далеком южном госпитале? Чушь собачья, обычное совпадение. По-моему, уже не пять, а целых семь лет прошло. Бросил я... обрушивая все свои два килограмма на теплый бархат заднего сиденья приписанный к штабу округа «Волги», одновременно придирчиво осматривая скрытое за тонированными стеклами пространство. Кроме водителя, угрюмого лейтенанта, в машине никого не было, и я мысленно погладил себя по голове. «Ура, ура, ура!» Вдвоем с подполковником прямо в Ленинград на служебном автомобиле. Что может быть лучше? Только ковер-самолет в придачу с шапкой-невидимкой. Олег, поехали, прямо и без остановок. Поддал приказ подполковник Березовский, и черная «Волга» плавно тронулась с места, стремительно набирая скорость. Одной из привилегий автомобилей штаба, Было право не останавливаться по требованию ГАИ, а, следовательно, для машин с соответствующими номерами не существовало никаких правил движения. Через десять минут мы уже пересекали границу города. Я молча проводил взглядом быстро промелькнувшую по правой стороне высокую белую табличку с надписью «Москва». «Ну, что же вы, Валерий Николаевич, замолчали?» Подполковник с интересом посмотрел на меня. — Рассказывайте, где вы, что вы? Хотите коньячку? Глаза Березовского заметно просияли, а губы вытянулись в трубочку. — Хочу, — охотно отозвался я, решив, что после всего случившегося сегодня мне совершенно не помешают пятьдесят граммов благородного напитка. — А вот ты коньячок! Подполковник открыл пухлый коричневый портфель, не на его широком, скуластом лице я заметил довольную мину. — Молдавский, пять звездочек. Сейчас такого уже не продают, а разве что у нас, да в Совете Министров. И громко рассмеялся. Жизнь, казалась ему радостной и беззаботной, как у Христа за пазухой. — А вы... товарищ подполковник, где сейчас обитаете?» — спросил я, подставляя переданные мне Березовским маленький пластмассовый стаканчик под горлышко фляжки из нержавеющей стали. «Все там же?» Валерий Николаевич. Березовский поморщился. «Не надо званий и регалий. Называйте меня просто семён Романович. Договорились? Вот и замечательно». Я отхлебнул из стаканчика маленький глоток коньяка и почувствовал, как огненная жидкость медленно воспламенила мои совершенно пустые внутренности. Ведь с самого утра я даже маковой росинки не выпил, а уж тем более ничего не ел. А не мешало бы. Так почему не воспользоваться гостеприимством неожиданного попутчика? Глядя на его щеки, можно с уверенностью сказать, что такое не выдержит и двух часов, чтобы не положить в рот очередной бутерброд с лососиной или карбонатным кусочком свинины. И подполковник, будто заслышав мои слова, неожиданно предложил разделить с ним скромный дорожный паек. Насколько он действительно оказался скромным, лучше не останавливаться совсем. Скоро я стал всерьез опасаться за способность моего желудка, Справиться с таким объемом пищи. «А что мы все про меня да про меня? Вы-то как? Служите? В каком звании, должности? Дети, жена?» Как на допросе начал перечислять стройную череду вопросов в Березовске. «Служу. В должности начальника охраны одного объекта. Так, ничего особенного. Звание у меня майор, семья и жена были». Но сейчас уже нет. Я свободен, словно ветер. Поставил я точку в скорострельной исповеди и достал сигарету. У вас в машине можно курить? Мы еще много о чем успели поговорить со словоохотливым подполковником. Я узнал о его удачной женитьбе на дочери комитетского генерала много лет назад, по его двух дочках, как две капли воды, похожих на сварливую мамашу. и в настоящее время заканчивающих восьмой класс, послушным и добрым псе по кличке Пистон, чью породу не смог определить даже опытный кинолог личных пристрастиях в еде женщинах и напитках и о всем остальном, о чем можно узнать от желающего кому-то выговориться человека. Я же ограничился общими формулировками, типа «нормально», «ничего», «могло быть и лучше», ну и тому подобное. Мне вообще не очень нравится, когда начинают расспрашивать о личной жизни и пристрастиях. Может быть, от того, что личной жизни как таковой уже довольно давно не наблюдалось, а все пристрастия и предпочтения определялись наличием того или иного в данный момент. Если на твоем столе в солдатской палатке стоит алюминиевая миска с кашей на комбижире, то бесполезно мечтать о красной и черной икре. Примерно так я и рассуждал во всех жизненных ситуациях. Лучше гривенник сегодня, чем червонец завтра. Моя бывшая жена частенько поговаривала, мол, солдафоны к реальной политичелеческой жизни люди совершенно не приспособлены, так как не могут жить без гарантированной пайки на завтрак, обед и ужин, подъем в шесть утра, трехэтажного мата неосознанную желанию всегда и всеми, и особенно семьей, командовать. И дикого, первородного желания хорошо натасканной собаки в любой момент сорваться по приказу начальника прямо в драку. А как тогда быть с театром, посещениями музеев, ресторанов и дрожащих подруг пустомелек? Этого Марина понять никак не могла и не хотела. Зато сейчас с новым мужем, который регулярно целует ее в попочку и моет нежные тонкие пальчики в тазике с оливковым маслом. А в свободное от постоянного ухаживания за женой время еще и умудряется быть членом правления крупного банка, она чувствует себя как любимая Роза в саду у маньяка-садовода. И именно то, что хотела все свои двадцать восемь лет. Конечно, об этих своих мыслях я не рассказывал Дерезовскому. Спокойно дождался, пока Черная Волга не пересекла границу города-героя Ленинграда. И на первом же перекрестке вышел, успев, однако, пообещать подполковнику, что обязательно встречусь с ним в десять часов возле Казанского собора на Невском проспекте. Машина напоследок умудрилась окатить меня грязью из ближайшей лужи, а я медленно и неторопливо пошел по направлению к ближайшей станции метрополитена. Моей конечной целью был незамечательный город на Неве, который я тоже очень любил, а независимо ныне Эстонская республика, курортный городок под названием Пярну. Там, по крайней мере, мне очень хотелось в это верить, Все еще жила моя первая любовь Рамона, впоследствии минувшего много лет назад летнего отдыха на берегу ласкового удивительного моря.